Сказания Соловецкого монастыря о ветхозаветных лицах упоминают чашу Соломона. Велика чаша Соломона, сделана из драгоценного камня. В ней написаны три стиха с самарейскими письменами, и никто истолковать их не может. В Харране имеется священная чаша Фаафага. Из нее пьют принимающие участие в мистерии и на седьмой день возглашают. Учитель. Да возвестится неслыханное. В обрядах ведизма, буддизма, маздаизма всюду является священный символ чаши жизни. Джатака рассказывает о происхождении чаши Будды. Тогда с четырех стран Пришедшие четыре хранителя мира поднесли чаши, сделанные из сапфира, но Будда отказался. Снова они предложили четыре чаши, сделанные из черного камня Мугаванна, и он, полный сострадания к четырем учениям, принял четыре чаши. Одну в другую поставил и приказал, да будет одна. И края четырех чаш стали видимы только как черты. Все чаши вошли в одну чашу. Тогда Будда в эту новозделанную чашу принял пищу и, насытившись, совершил благодарение. Лолита Вистара, рассказывая о таинстве чаши Будды, приписывает благословенному следующее значительное обращение к царям принести чаши. «Поклонись чашею Будде, и ты будешь в чаше, как в сосуде познания». Предложив чашу нам подобному, не будешь оставлен ни памятью, ни суждением. Кто дает чашу Будде, тот не будет оставлен ни памятью, ни мудростью. Эта чаша — ладья жизни. Чаша спасения скоро снова должна быть найдена. Так знают в пустынях. В Карашаре